Ночь. Глухая и непроглядная ночь, когда не различишь, что там наверху, совсем близко, в чёрном просторе. Небо или невидимая крона деревьев. Ночь тихая глубока, и маленькая машина жиля едет по дорогам, которые разматываются по два метра в свете фар. Вдруг яркий свет прорезает плотную черноту. Жёлтый, оранжевый, красный они разрывают ночь языками пламени и снопами искр. "Там огонь, огонь, бери налево!" кричит Кадер. Довольный, да нельзя, что первым увидел, Жил повинуется, и огонь приближается, огромный, урчащий. Высокий костёр, зажжённый в ночь святого Иоанна, вскоре заставляет их забыть, как они битый час плотали и неловко разворачивались в поисках танцплощадки на красивой ферме. Им сказали, что эти танцы лучше в звёздных местах. Когда их глаза привыкли к мучительному сиянию пламени, костёр называется шарибода. Этому слову научил их отец Франсуа, когда соглашался отпустить сына, и они с напускной важностью повторяют его. Они различают светящиеся гирлянды на вершине барной стойки и прожектора, освещающие танцпол. Они выходят из машины, наспех припарковав её на обочине. Взяв Кадер за плечо, Хамид отводит его в сторонку и повторяет: "Не позорь меня, ладно? Ты мне это уже 10 раз говорил". Стонет Кадер. Сотня человек собралась вокруг костра, у бара и у аграт. Здесь тела всех форм и всех возрастов, однако Жиль, Франсуа, Хамид и Кадер видят только девушек. Некоторых уже позолотило первое июньское солнце, другие выставляют на показ ещё белые после зимы ноги, снежно-белые тросточки. Свет играет золотым каскадом в их растрёпанных шевелюрах, и когда они кружатся под музыку, волосы всегда чуть отстают. лещут по губам и глазам шальными прядями и прилипают к потному лбу. Музыка сменяется экспромтом, то Клод Франсуа, то Тьефен или Диллон, иногда слышен треск неплотно прилегающих проводов и громкое урчание генераторов. Танцы довольно жалкие, и всё же, возникший из ниоткуда и так долго чаяемый четырём мальчикам, открывается рай. Кадер ослеплён. Сегодня вечером мой маленький мусульманин твердит развесившиеся жиль: "Ты впервые напьёшься, прекрати, не доставай его". Поначалу Хамид пытается запретить Кадеру подходить к стойке. Он перехватывает стаканы, которые Жили или Франсуа хотят ему передать. Но сам столько пьёт за младшего братишку, что воля его слабеет. Очень скоро все четверо пьяны и счастливы. В ту пору своей жизни Это Наима знает, благодаря единственной фотографии, где он стоит у подъезда многоквартирного дома, Хамид ходит с роскошной африканской стрижкой. Худой, стройный и увенчанный этой угольно-чёрной сферой, он носит красные брюки-клёш, оранжевую безрукавку и белую рубашку с большим воротником. Снимок сделан издалека, и он похож на маленькую куколку, эмблему диско. Бог диско. Даже не различая его лица, Найма знает. Он очень красив. Когда я впервые его увидела, сказала Кларисса, мать Найма. Я подумала, что он похож на Диониса. А на кого похож Дионис? О, смутилась удивлённая Кларисса. На твоего отца. Хамид Дионис, впервые напивающийся кадр, наконец свободный Франсуа и Жиль энергично танцуют под песню Led Zeppelin. Рвёт усиленная батарея электрогитара, а голос Роберта Планта, как болит с эпилептиком за рулём. Музыка возбуждает их, играет на нервах. На краю танцплощадки группа их ровесников, скривив губы, смотрит, как они танцуют. Когда кончается транс и снова звучит Мишель Дельпеш, танцоры смеясь направляются к барной стойке. Резко встряхивая головами, они рассыпают вокруг капли пота, осевшие на длинных волосах. Следом за ними снимается с места и группа наблюдателей. Их пятеро. Они идут, расставив ноги как ковбои из вестерна, или будто ещё не привыкли ходить, сойдя с мопедов. Один из парней встаёт в плотную к хамиду у буфетной стойки, заказывает кружку пива, весело выкрикнув имя бармена, потом даже не поворачивая головы к соседу роняет: "Эй, Махамед, а ты знаешь, что это католический праздник?" Хамид вздрагивает, озирается. Только теперь он понимает, что они с Кадером единственные арабы на танцах в ночь Святого Иоанна. Странно. Обычно он осматривается раньше. Он выработал в себе что-то вроде автоматического радара, который включается, стоит ему куда-то войти, и даёт полную картину смешанной публики. Сегодня он почему-то забыл. Слишком радовался, что они наконец приехали. Инстинктивно он отступает на два шага и вытягивает перед собой руки, давая понять, что не хочет драться. Иногда этого хватает. Но сегодня парни явно не намерены оставить их маленькую компанию в покое. Они не агрессивны, не трогают их, не толкают, но уж очень им хочется высказать всё на чистоту. И не важно, что Хамид и трое его спутников ушли с танцплощадки к стойке, а от стойки за пластиковый стол. Парни следуют за ними как пришитые. Вы перекати поле. Вас всем жаль. А нас захватили и никому не отдела. По-твоему это нормально? Они употребляют слова, которые ранят и хлещут, чтобы создать иллюзию гнева, но на самом деле им здесь смертельно скучно. Танцевать с девушками неохота. Они их всех знают и уже получили от них больше, чем достаточно, и приязни, и презрения. Музыку они не любят. пивом, моча, да и только. Они умирают от скуки, и им на пользу разозлиться или хотя бы сделать вид, в трепетной надежде, что, может быть, что-нибудь произойдет. «Эй, Бунюль, я с тобой разговариваю. Тебя не учили уважать белых? Кто тебя кормит, твою мать?» Первым ударил Хамид. Он и хотел бы утверждать обратное, но взлетел его кулак. парни бьют, возможно, сильнее и метче, но хронология ударов неумолима. Это он первым сделал им подарок, дав волю рукам. Жиль тотчас следует за ним со злобной радостью человека, уверенного в своей силе. Разогретый алкоголем кадр тоже не медлит. Он много суетится, но не умеет целиться, поэтому больше бьёт, чем бьёт, но всё равно издаёт боевой клич, ведь это его первая драка. Франсуа в роли тени толкая Он не хочет драться, только разнять, ищет пространство, которое можно расширить. Ловит движения, достаточно медленные, чтобы их остановить. Но и его миротворческая миссия не защищает. Он тоже получает свою долю тумаков, и ему тем больнее, что он не хочет давать сдачи. Что делает противная сторона, я толком не знаю. Но парни бьют, и бьют жёстко, это точно, они оставляют отметины. На утро, несмотря на все ухищрения, Хамиду не удаётся скрыть рассечённую бровь, а Кадеру разбитый нос и лиловые синяки под глазами. Когда родители требуют объяснений, Хамид пожимает плечами и отвечает, что он тут ни при чём. Просто французы расисты, эти во всяком случае точно, как будто они хотят быть единственными французами на свете, только они пятеро и никто больше. Поставив чашку на стол, Он кладёт руки плашмя и являет всей семье полную картину своей акровавленной брови. Он думает, что родители поймут его, надеется на сочувствие, каким встречают любую боль в этом доме. Но Али швыряет ему в лицо кусок хлеба и кричит, что он идиот. Конечно, есть расизм, а он как думал? Вишь, ты открытие сделал, а чего ждал? Вот оставался бы среди своих, если не хочешь нарваться, чем мотаться по округе и таскать за собой младшего брата. Кадыр, ни слова не говоря, утыкается в кружку с кофе. Что думаешь, расизм сделает, если ты будешь сидеть дома? В окно влезет? Оставь расизм французам, не выпендривайся. Вот и всё. А то твоя сестра, смотри, крутит с руми. Далила, услышав обвинение, встаёт из-за стола с видом оскорблённой королевы. Али продолжает, даже повышает голос, чтобы ей было слышно из спальни. Она думает, я не вижу, как он поджидает ее за детской площадкой. Неприятности ищет на свою голову. Что она себе думает? Что мать парня будет рада невестке Алжирке? Почему вы нарываетесь на оплюхе, а? Вы все ослы, и я от вас устал. У него и правда усталый вид. Махнув рукой, он дает понять, что закончил. Ема убирается со стола, накрывает завтрак для мелких, которые скоро встанут. Хамид и Кадер идут принимать душ, и раздеваясь, с каждым движением открывают новые синяки из садины. Он думает, что он ещё в Алжире. Ворчит Хамид, трогая синяки на рёбрах. Думает, можно жить каждый в своём углу. Он ничего не понимает. Плевать я хотел на его угол, не нужен мне его угол. Струя воды заглушает брань. сорвавшуюся с языка. Кадер ждёт своей очереди, пританцовывая на полу ванной комнаты. Ни одному из них не приходит в голову приобщить Далилу к утреннему скандалу, так же как ни один из них, хоть они и убеждены, что открыты всем современным новшествам, не пригласил её на вчерашние танцы. В кухне Али сидит неподвижно и молчит. Трубы в ванной урчат так, что сотрясаются стены. Он знает, что ему не удержать детей подле себя. Они уже ушли слишком далеко. Им не нужен мир их родителей: тесный мерок, квартира-завод, квартира-магазины, мерок едва приоткрывающаяся летом, когда они навещают дядю Мессауда в Провансе, и снова замыкающаяся после одного солнечного месяца. Мерок, которого нет, потому что это Алжир, которого не существует. или вообще никогда не существовала алжир, воссозданный на обочине Франции. Они хотят жить, а не выживать. И прежде всего хотят, чтобы не надо было больше говорить спасибо за крохи, которые им даны. Вот что у них было до сих пор. Жизнь из крох. Он не сумел дать своей семье большего.